Германские эсминцы за павастер жгли сигнальные фейерверки. В зеленом свете их быстро сгоравшим танцевали матросы. Молча на дамбе мотались клеши и гнулись гибкие тела. До рассвета еще далеко, а завтра бой. Матросские смешливые барышни, где же вы, милые? Сегодня танцуют без вас. Танцевал командир Тюлякин с машинистом-плещуком, торпедист Иванов нежно обнял гальванера Макарова, и из темени застрочил пулемет, и разбитый граммофон скатился с дамбы в воду. Матросы разошлись. Танцевались. Завтра будет новый день. Пятый. А сейчас, когда угрозы Цареля более не существует, Гогзея флоте уже проходят Эрбены, перед дредноутами скоро откроется простор Рижского залива. Германия... Монархия И потому геральдические имена линкоров можно было произносить, предварительно сняв шляпу «Гроссер Курфюрст», «Кёниг Альберт», «Кронпринц», «Кайзерин», «Принц-регент Луитпольд», «Марк-граф» и прочие. Удары их башен по врагу, как удары молотом по шляпной картонке. В смятку! Революция в опасности как никогда. Ветер бесновался над ночными плесами, когда брандвахты заметили в море шлюпки, наполненные солдатами и офицерами. Кто вы такие? Окликнули их с кораблей. Мы 107-я дивизия генерала Иванова. Новость! Покойники объявились с того света. Мы не последние. Нас еще много, — рассказывали они. Генерал Иванов приказал нам вчера рассеяться, и мы стали как партизаны. Нет, мы не сдались, это вранье! Морду бить надо тем, кто плохо о нас подумал. Нас еще много, еще сражаются. Оказывается, оттиснутые немцами бойцы 107-й дивизии пробились из мешка окружения на мыс, Кюбассар. Бахерев приказал тральщикам крамбол, капсуль и груз, а также угольным эсминцам сбросить десант и охотников на Кюбасар. Календарное утро, но в природе еще засилие ночного мрака. Балтийская поздняя осень, до да чего-то унылая и печально. Ветер уже не доносит с материка листву опавших деревьев. Плачущие кричат чайки, грудью летящие на яркие рефлекторы прожекторов. В добровольце вызвались тридцать два матроса во главе с лейтенантом Юрием Раль. Примечание. Юрий Раль — специалист минного дела и трального, один из активных создателей советского флота. умер в звании вице-адмирала. Был ранний час, и немцы крепко спали, никак не ожидая появления русских. Десант, как гроза, встряхнул весь Эзель. Отряд лейтенанта Раля принял встречный бой с батальоном немцев, половина которых сидела на лошадях. Матросы наголову разбили батальон, выручили из плена сотни русских солдат с моря охотников поддержали огнем тральщики их малокалиберные пуколки били сегодня на редкость удачно немцы побежали казалось что мыс кюбасар станет главной темой наступающего дня но уже заворчали германские дальнобойные батареи уже вынурнул перископ Германской субмарины под бортом деятельного уже ревели над малым зундом немецкие двухмоторные бомбовозы. — Рисковать на Кювасаре не стоит, — решил Бахерев. — Это лишь вступительный эпизод. Помогай нам, Бог, справиться, И пора вводить в защиту косарского плеса линкор славу. Кровавым клинком обозначился рассвет. Посыльный катер обошел сигнальные буи и на полчаса скинул с фонарей калинкоровые мешки. Буи осветили перед славой лабиринт сложного фарватера, а когда линкор вышел на плес, колпаки из коленкора снова задернули светлые ревущие головы буев. Встав на позицию для стрельбы, Слава затопилась, создав искусственный крен на пять градусов. Подражая линкору, накренился и крейсер-адмирал Макаров, тоже впустивший в себя воду. Что ж, можно открывать огонь. «Погибать, но не сдаваться», — призывали комиссары на кораблях. «Потому как, братва, сама понимаешь...» Немец чикаться с нами не станет. Ему одно в взаду свербит, как бы на Питер вырваться и нашу свободу раздраконить в хвост и в гриву. А потому ты знай, товарищ, передышки не будет, поддержки тоже не обещаем. Ты по сторонам не зыркай, ты вперед смотри в революцию. Молитвы не было. Завтракали в суровом молчании. Эскадра цепенела на рейдах под ветром, летящим через трубу Моунзунда, как черный шквал. Начался день, пятый день. Артеньев проснулся на земле, съежившись от холода, и долго смотрел. В полглаза, как по вороту шинели, ползет красивая букашка. Серый рассвет нехотя сочился через заросли кустов, и букашка это напомнила детство. Сколько таких вот тварей пересажал он на булавки, гордясь потом коллекцией перед товарищами в гимназии. — А зачем? — спрашивается. — Пусть бы жили. Растолкал Скалкина. — Комиссар, вставай, буди людей. Скалкин сразу подхватил с земли винтовку с оптическим прицелом. Из офицеров с ними только два мичмана — Деларош и Поликарпов. Мастер подачи орехов пропал в эту ночь бессвестно. Но остались еще Кулай с Журавлевым, ребята славные, неробкие, Все они тронулись на свои батареи. Просто удивительно, как Церель выстоял вчера в море огня. Орудия сохранились в исправности, вокруг них испепелила почву, но пожары не смогли добраться до подземелий погребов. Загнанные вчера в стволы двойные фугасы еще сидели в каналах пушек, Артенев долго вертел в руках гальванные проводники, осмотрел не сработавшие на контакт запалы. Ну, и что делать? Спросил Скалкин. Техника подвела. Я придумал. Рванем к черту весь, царель. Весь? Весь. А чего жалеть? Он уже не наш. Патриотизм — вещь высокого накала, как пламенная любовь. Курций бросался в пропасть, сцевало клал руку в пламя. Артенев решил взорваться вместе с Церелем. Впрочем, сказал он, я никого за собой тащить за волосы не стану. Помогите мне все приготовить и можете уходить. Матросы выкатили заряды из погребов к орудиям, Артенев взял винтовку и отошел подальше, вскинув ее для стрельбы. — Комиссар! — крикнул. — А дизеля у нас обложены патронами. — Да, только брызнут. Тогда смывайтесь. Но никто не ушел, и его заставили лечь. Не дурите, внушали ему товарищи. Стрелять можно и лежа. Совсем незачем убиваться вместе с батареями. Жить надо. Артенев выстрелами поджег картузы, сваленные у раскрытых казематов. Порох разгорелся моментально и рыжий белкой ускакал. зерном порохов, рассыпанных тропинкою вниз в погреба, где тихо дремала боевая мощь Цереля. Раздался режущий уши свист, перешедший вскоре в оглушительный рев, будто гигантская эскадра одновременно начала травить пар из своих котельных, У самого входа в эрбены вырос громокипящий кубок огня и дыма, столбом вырастающий до поднебесья. Это горел только порох, и Артенев понял, что огонь не успел добраться до главной начинки цереля, до запасов снарядов. — Бежим! — рванули его. «Быстро — Быстро! Все укрылись. в ближнем подземелье, сидели, ждали, посматривали друг на друга. Артенев вынул часы, щелкнул крышкой. Уже двадцать минут. А взрыва-то все нет. Церель встал на дыбы. Сила взрыва была такова, что за семь верст отсюда в бухте Менто сорвало флаги капитуляции, вывешенные фон Кнюпфером, и немцы догадались, что Царель не сдан, что Царель еще борется. Скалкин хотел выйти из блиндажа. Стой! зарал на него Деларож, ты с ума сошел? Я-то почему сошел? Взорвало только первый погреб. Сейчас рванет второй. Когда над царелем пронесло вторую лавину извержения огня и настала едкая, наполненная газами тишина, неожиданно все услышали тихий смех. в замызганной шинели с поднятым воротником, по которому еще ползла красивая букашка. Это смеялся Артенев. — Ну вот, товарищи, — сказал он команде, — теперь я могу вас поздравить. Мы свой долг исполнили до конца. Со стороны Мента уже стучали германские мотоциклы. Пошли в лес. Ирбенская эпопея закончилась до 1941 года. Но в 1941 году над Церелем встанут другие сыновья этих. С рассветом миноносец-всадник, прикрываемый конлодкой грозящей, начал сближение с противником, чтобы выжить его с косарского плёса. Немцы тащили в малый зунт транспорт с десантом, за которым буксировались шлюпки с саксонской пехотой. Русские корабли удачно накрыли транспорт. Внесли разброд и панику в походный ордер противника, немцы отошли. Первые стремления врага на этот день уже определились. Бахерев созвал на Либаве скоропалительное совещание начальников дивизионов и офицеров первого ранга. — Вот вам стратегический казус, — сказал Бахерев, — давно овладев Ригой, Немцы только сейчас, после падения Цереля, могут ввести корабли в Рижский залив. Готовьтесь, господа, к самому худшему. За прорывателями уже следуют линкоры, крейсера, эсминцы, авиаматка и прочее. Миноносники и линейщики задумались. Сейчас... Пока они сидят в благословенной тиши салона, прогретой паровыми калориферами, в холодных эрбенах уже гробятся германские прорыватели. Трюмы этих кораблей, забитые досками, опилками и пустыми бочками из-под пива, они ползут брюхом по русским минам, взрывая их своими телами — пока не кончится запас плавучести, пока они не захлебнутся водой до мостиков. А следом за самоубийцами-прорывателями через Эрбены протащатся, как по маслу, германские эскадры. Первая драчка за косары, продолжал Бахерев, сегодня уже состоялась. Несомненно, что немцы запланировали нажать на нас с тыла линкорами, а со стороны Кассарского Плёса отсечь русские корабли от выхода в Моунзунд и на Балтийский театр. — Западня! — По сути дела, — сказал Каперанг Клавочка Шевелев, начальник тринадцатого дивизиона, — мы уже обречены. Впрочем, господа, не поймите меня превратно. Мой тринадцатый дивизион готов драться. — Учтите, — закрепил Бахерев, — вашим эсминцам придется воевать самым роковым образом — одному против пяти. Согласны — Согласны? Начдив тринадцатый, отозвался на этот выпад адмирала с невозмутимостью, которая делала ему честь превосходно. — О чем речь? Держу флаг на Изяславе.